Глава 7. Флавио проснулся, когда уже встало солнце. Окна казармы выходили в обычный неаполитанский двор. Соседка напротив развешивала белье, выстиранное ранним утром. У нее всегда была лишь черная одежда. Старуха на этаж выше разговаривала то ли с внуком, то ли с котом, возмущалась, воспитывала. Слишком бодра для этого утра. Видимо, уже успела сбегать на месу и исповедоваться во вчерашних грехах и теперь по праву праведницы учила жить окружающих. В открытую форточку влетела стрекоза, из первых, мартовских. Села на подоконник, уставилась круглыми глазами локаторами на капитана. Он уже хотел прихлопнуть ее ботинком, но вдруг вспомнил Алессандру, представил ее изумление и возмущение. Тогда он осторожно накрыл стрекозу ладонью, стараясь не помять крылышки, подсадил на форточку. Он подумал, что Алессандра напоминает восторженного щенка, всему удивляется и радуется, и на эту радость невозможно не ответить. «Подойди к ней Дженара Палумба в ресторане, и через пару часов жестокий босс клана начнет есть у нее с руки». Флавио рассмеялся. «Невероятный дар у этой девушки. И тут же прогнал ненужные мысли. Нельзя даже задумываться о знакомстве Александры с Палумба. Хватит ей сцены на улице». Возле стойки дежурного мялась девушка, показавшаяся знакомой. «Ну, конечно, это же официантка из кафе, куда они ходят на обед». «Я не знаю, может быть, не надо было приходить?» «Как вас зовут?» «Кристина». «Так что случилось?» «Наш пекарь. Помните, я рассказывала его историю?» «И что он? Рассказывайте, не могу же я тянуть из вас каждое слово». «В тот день, когда убили ту девушку, он пришел на работу в черном и молился на коленях. Я думаю, он знал ту девушку и знал, что она умерла». «Слухи здесь разлетаются быстро». «Но мы не оделись черные и не молились». Я сегодня утром вспомнила, что однажды видела его за столиком с женщиной. Я подумала, что она родственница, никогда не видела его ни с кем за столиком. Но сейчас думаю, что это была та девушка, у нее длинные светлые волосы». «Спасибо, Кристина, вы нам помогли». Флавия только сейчас заметил, как смотрит на него девушка. «Приходите на обед, я буду ждать». Взметнулась грива темных кудрявых волос, и Кристина исчезла за дверью. Есть свидетели, что вы сидели за столиком с девушкой, которую убили, с Бритты Эриксон. Пекарь кивну. Она была расстроена. Сказала, что мой хлеб ее утешает. Она никогда такого не ела. Вы принесли ей кофе? Пекарь кивнул. И хлеб. Она была благодарна. Потом она часто приходила и всегда была очень милой. Однажды она меня поцеловала. Как родственника в щеку. Мне очень жаль, что ее больше нет. Мне ее не хватает. Как вы узнали, что она убита? Я услышал шум, вышел, и мне сказали. Глаза мужчины наполнились слезами. Это моя судьба. Я принес ей несчастье. Все, кто добр со мной, попадают в беду. Вы не должны так думать. Это просто случайность. Флавио рискнул. Вы видели ее в квартале с молодым монахом? С племянником Палумба? Ну вот. Запретное для пекаря имя он произнес сам. «Да. Видел. Вы не предупреждали ее, что это неподходящая компания?» «Не было опасности. Для нее. Но вы же знаете, кто такой паломба «Он не зажигал спичку». «В смысле? При пожаре. Я нарушил правила. Это я должен был позаботиться о маме. Палумба никогда не прикасается к ножу или пистолету, поэтому он босс». Это его солдаты не проверили. Я не обижаюсь на Палумба, и с ним девушка была в безопасности. Это не ваша работа, капитан Карабинеров. Что не моя работа? Пытаться исправить то, что пошло не так. А в чем моя работа? Не оглядываться на прошлое. Искать убийцу сегодня. Флавио пожал плечами. Философ и уличный. Я никогда не пойму этот город. Я могу увидеть Падри Чичу. «Он на вокзале, на Пале-централе. Попробуйте на двадцатом пути». «В каком смысле?» «Он встречается там с проститутками. Они не придут в церковь, поэтому Дон Чичи сам идет к ним». Карабинеры вошли в здание вокзала и сразу направились к полицейскому. «Добрый день. Вы не знаете, где находится священник, который работает с проститутками?» Иизуит? «Да, конечно. Вам туда». Трое парней проводили взглядом девушку с чемоданом, свистнули вслед, отпустили сальности. Бритта была красивой блондинкой, ее мог убить тот, кто неправильно истолковал ее дружелюбие. Но зачем усаживать ее в крипте? На скамейке у вокзальной стены сидел падре Чичи, внимательно слушал женщину, чью профессию можно определить без труда, сидевшую на другом конце скамьи. Флавио вспомнил, что в 18 веке иезуиты проповедовали падшим женщинам, организовывали для них больницу, за что женщины прозвали их ангелами мира. Видимо, падре Чичи взял на себя эту миссию в XXI веке. Наивный. Времена изменились. Но карабинеры все же постояли в сторонке, пока не закончился разговор. Вернее, исповедь, как с изумлением понял капитан, ведь говорила лишь женщина, а священник внимательно слушал. Еще больше он удивился, когда женщина поднялась, перекрестилась, а падры осенил ее крестом. «Можно подумать, она не отправится отсюда на работу. Или я чего-то не понимаю?» «Падре», — позвал Флавио, все еще пытаясь понять, как он относится к увиденной только что сцене. «Иезуит или святой, или идиот?» «Капитан, чем я могу помочь?» «Мои карабинеры отправились поговорить с вашим монахом, с Паскуали Сальватори». Но монаха нет в келье, и его никто не видел. Может, он ушел навестить свою бабушку? Но зачем он вам? Нам необходимо с ним поговорить. Он не мог причинить вреда той девушке. Не мог. У него были с ней особенные отношения. Но жестокость? Нет, это невозможно. Прошу, будьте к нему добры. Мальчику не повезло в этой жизни. Мы постараемся. Я буду молиться за него и за вас». «Скажите, а эта девушка никогда не приходила к вам? Может, она сказала что-то, что нам поможет найти ее убийцу?» «Мне очень жаль, но я не знал ее. Она же собирала пожертвования около вашей церкви и дружила с вашим монахом». «Это не значит, что я был с ней знаком. Простите, капитан, ничем не могу помочь». «И вот еще что. У вас трудная работа, капитан Маркон. Вы видите много таких вещей, которые никто не должен видеть». И вы здесь чужой, вам некомфортно в нашем городе. Если однажды вам захочется поговорить, ночью достаточно позвонить в колокольчик у двери, и я выйду. Всем нужно иногда поговорить. Спасибо, падре». «Капитан Маркон», — мужской голос неизвестного номера, услышал утвердительный ответ и, не представляясь, сообщил, «Вы хотели встретиться с сеньором Палумба». «Он ждет вас сегодня в 16 часов по адресу, который я пришлю вам с сообщением». Изумленный Флаю посмотрел на своего бригадира. «Неожиданно. Едем в казарму. Вычисти форму, мы должны явиться по полной форме во всех регалиях. Интересно, что заставило его изменить решение?» В казарме капитан вынул черную форму с серебряными палетами из чехла, до блеска натер ремень и ботинки, почистил эполеты, шевроны со знаками отличия. Посмотрел на пистолет – но потом оставил его в ящике стола. Оружие не спасет, а сдавать его в руки приспешников босса мафии не хотелось. Он арестовывал коррумпированных политиков и представителей высшего света, за что и оказался в Неаполе, но до сегодняшнего дня никогда не встречался с боссами мафии. Странное чувство. Ты знаешь, что перед тобой преступник, но ничего не можешь сделать. Нужно хотя бы произвести впечатление. Флавия еще раз оглядел себя в зеркале. Все должно быть безупречным. Бригадир сел за руль темной машины с большими буквами «Карабинери» по борту. Флавио рядом, положил форменную фуражку на заднее сиденье рядом с фуражкой бригадира. Они лишь пару километров отъехали от города, как все вокруг изменилось. Исчез хаос. Поля заканчивались холмами, где уже собирался вечерний туман. Появились рощи ореховых деревьев. По бокам рощи защищали от ветра и лишнего солнца дубы, увитые виноградной лозой. Каждый неаполитанец знал, что орехи нужно было собирать 25 июня, в день Иоанна Крестителя, пока они еще зеленые. Орехи превращались в темно-коричневый горький ликер, служивший прекрасным дежестивом. Но какой неаполитанец откажется попробовать свежий, еще зеленый грецкий орех? «В марте еще рано, орехи не созрели», объяснил капитану бригадир. С каждым десятком километров они отправлялись все дальше в прошлое. Нынешние боссы Каморы были феодалами на своих землях, как аристократии лет пятьсот назад, и никто не мог поколебать их авторитета. Таким же феодалом был и Дженаро Палумба, и мало кто в здравом уме объявил бы ему войну. «Зачем вы это затеяли?» – пробормотал бригадир. «Если нас тут убьют, общественность повозмущается несколько дней, газеты покричат, власти объявят о расследовании и через пару недель все затихнет». Не беспокойся, с тем же успехом нас могли убить и в городе. Раз Палумба согласился на встречу, он тоже в ней заинтересован.